Император Нерон. Воплощение зла или жертва обстоятельств. Римский император Нерон Клавдий Друз Германик Цезарь, 37-й, 68-й, правивший 13 лет и 8 месяцев и скончавшийся, когда ему было немногим более 30 лет, вошел в историю как один из самых жестоких правителей мира. В памяти потомков он остался похотливым развратникам, убийцей, собственной матери и братьев, преследователем христиан и, наконец, поджигателем собственной столицы. Такой отрицательный образ Цезаря сложился еще в античную эпоху благодаря римским писателям Тациту, Свитонию и Кассию Диону. Средневековые сочинители только подлили масло в огонь и сделали Нерона самим воплощением зла. А знаменитый роман Синкевича «Камгредеши» не раз экранизированный окончательно закрепил образ Нерона в сознании публики как личности высшей степени презренной. Два тысячелетия должно было пройти, чтобы некоторые историки и в первую очередь французские исследователи Жорж Руи и Жильбер Шарль Пикар решили задать неожиданный вопрос. А что если Нерон был оклеветан? Доказательства, которые они приводят в защиту своей версии, выглядят достаточно аргументированными, по крайней мере внешне. Итак, своим возвышением Нерон был обязан матери Агриппине, женщине властолюбивой, своенравной и жестокой. Ее первый муж, домицы Агенобарба, от этого брака родился Нерон, был отпрыском процветающего патрицианского рода, известного своей крайней жестокостью. По свидетельствам историков, Агенобарба стяжал себе славу самого последовательного его представителя. Нерону было три года, когда его отец скончался от водянки. Второй муж Агриппины, богатой патриции Пассиен Криспа, был в восторге от своей жены, но та мечтала не о семейном счастье, ее привлекала только власть. После смерти Миссалины, жены Клавдия, Агриппине стало известно, что император снова собирается жениться. тут как нельзя более кстати, ушел в жизни Пассиен Крисп. Молва утверждала, будто его отравила собственная жена. Правда это или нет, неизвестно, но путь к императорскому венцу для Агриппины был открыт, несмотря на то, что она приходилась Клавдию, родной племянницей. Под давлением Агриппины Клавдий вынужден был сначала обвенчать малолетнего Нерона со своей дочерью Октавией, а затем и усыновить его. Оставалось одно препятствие на пути сына к трону. Британик, сын Клавдия от первого брака с Мессалиной, которого Клавдий объявил своим наследником. А Гриппина рассчитала все верно. Если устранить императора, то и Британик не будет большой помехой для Нерона. Во время очередной трапезы первая леди Рима собственноручно подмешала яд в грибы, излюбленное лакомство Клавдия после чего у него, по свидетельству Светония, разом отнялись язык и слух, и он скончался. Уговорить Сенат и армию привести к власти Нерона из воротливой и коварной Игрепине большого труда не составило, хотя за эту услугу ей пришлось заплатить воинам огромную сумму денег. После того, как армия получила все, что ей причиталось, Она приветствовала нового властителя кличем «Да здравствует император Нерон!». Также умилостивили и сенат. После долгих раболепных речей Нерон был провозглашен императором. Правда, в то время власть Нерона была номинальной. Всем заправляла Агриппина, и власть свою удерживала с помощью террора. Отныне всех, кто был ей неугоден, она предавала смерти. А что же Нерон? На удивление он мечтал о том, что его правление будет царствием мира и справедливости, и говорил об этом вполне чистосердечно. С детства он увлекался поэзией, живописью и театром, дружил с актерами и сам сочинял поэмы. Святой свидетельствовал, что он лично держал таблички и тетрадки с самыми известными его стихами, начертанными его собственной рукой. Кроме того, Нерон брал уроки пения и смело выносил на суд публики свои собственные вокальные сочинения. Словно профессиональный певец, он берёг голос, избегал сквозняков и по нескольку раз в день делал специальное полоскание. Нерон увлекался и архитектурой. Его золотой дворец во времени приводил современников в восхищение. Слава о нём как о покровителе искусств пережила века. Казалось бы, все для Нерона складывалось более чем удачно. Но сам император хорошо понимал, что пока жив британик, его власть отнюдь не так прочна, каково ей надлежало быть. Историки не единожды утверждали, что правитель, охваченные слепой ненавистью, решил раз и навсегда свести с ним счеты. Как-то на обеде в присутствии Нерона, Агриппины и большого числа приглашенных Сыну Клавдия подали отравленное питье. Как всем было известно, британик страдал подучей, и Нерон, когда уносили несостоявшегося наследника престола, успокоил гостей сказал им, что у британика, дескать, случился очередной припадок. Некоторое время спустя объявили, что британик умер. Так, по устоявшейся версии, Нерон совершил свое первое преступление». И все же факт, что Британик был отравлен, вызвал у Жоржа Ро сомнения. По его словам, есть все основания полагать, что история убийства Британика – чистая выдумка, и приводит ему следующие доказательства Об истории отравления Нероном Британика известно со слов Светонии Тацита, но описали они его через 50 лет после случившегося, когда Нерона не клеймил разве что ленивый. А вот современники императора Сенека, Петронии, индекс Плутарх вообще не упоминают об этом пакте. Они обвиняли Нерона в убийстве своей матери, Агриппины, но о Британике не говорили ни слова. Действительно, если бы Нерон хотел избавиться от Британика, зачем ему было это делать у всех на глазах? Он мог сослать его в отдаленную провинцию и поручить совершить убийство верным людям. Далее. Почему Нерон не предпочел прибегнуть к медленно действующему яду, чтобы постепенное угасание больше походило на естественную смерть? С такими замечаниями нельзя не согласиться. Но Жорж шру не ограничивается только этими доводами. Он приводит слова Тацита. Едва британик пригубил кубок, как у него разом пресеклись голосы дыхания. По Тацету выходит, что британик упал замертво. Иными словами, для его умершления был использован быстродействующий яд. Прошло уже 12 веков, но никто так и не задумался над тем, был ли древним римлянам известен такой сильный яд. Этот вопрос заинтересовал Жоржа Ру. Он... Опросил многих химиков и токсикологов. Их ответ был однозначным. Римлянам был неизвестен яд, способный вызвать мгновенную смерть. Так считает доктор Раймон Мартен и профессор Кон Абре. По мнению доктора Мартена, мгновенная смерть британикам очень напоминает аневризму сердца, часто наблюдаемую во время эпилептических припадков. Здесь следует заметить, что вообще-то право на престол у Нерона никто всерьез оспаривать никогда и не стремился. Римляне боготворили своего молодого императора, тем более, что в первую четверть его правления Рим процветал как никогда. Однако по своему характеру Нерон был человеком слабовольным. Даже внешне он выглядел нездоровым. Одутловатое лицо, толстые шеи, живот и маленькие глубоко посаженные глаза — выражавшие тревогу и рассеянность. При этом он постоянно испытывал страх за свою жизнь, а также страх перед угрозой потерять власть. Легенда утверждает, будто Нерон убивал удовольствие ради. Но и на сей счет есть некоторые сомнения. Достаточно сказать, что император имел намерение отменить смертную казнь в армии, изменить правила гладиаторских боев так, чтобы гладиаторы... Бились не на смерть